Хочу, чтобы он… Есть одно свойство человеческой психики, которое очень мешает мне в работе. Я сталкиваюсь с этим в делах семейных, но у меня есть основания предполагать, что в других местах, например, на производстве или в каком-нибудь офисе, зачастую происходит то же самое. «Я слушаю вас», — говорю я пришедший ко мне семье. Расскажите о причинах и цели вашего визита. «Я хочу, чтобы он, она», — четко формулирует мать и указывает пальцем на смирно сидящие на стуле чадо. «Перестал, перестала делать то-то и то-то, и немедленно начал, начала делать вот то и это, а иначе с ним, с ней, непременно случится вот что». «Так». Я обращаюсь к Чаду. «А что хотел бы изменить ты?» «Я?» – оживляется Чада, притащенная к психологу насильно и, видимо, не ожидавшая, что его желаниями вообще поинтересуются. «Да, конечно, хочу изменить. Я хочу, чтобы она от меня, наконец, отстала!» Теперь, конечно, примеры, живые голоса, чтобы все окончательно стало ясно. «Уточню». Собрала их всего лишь за две последних недели, когда уже решила написать этот материал. «Мы давно собирались к вам прийти. А тут учительница нам сказала, что у него светлая голова, он мог бы, если бы захотел вообще на одни пятерки учиться. Но ведь ни черта не делает, только гулянки одни на уме до да компьютер. Да вы наверняка сто раз такое слышали. Они сейчас все такие» дружки ты его нынешние. Не лучше. Надо это честно признать. В общем, наш запрос таков. Как сделать, чтобы он хотя бы экзамены-то в девятом классе прилично сдал? Я читала вашу книжку. Вы знаете, я совсем, ну вот совсем в ней согласна. И мой муж тоже. Да, у ребенка должны быть границы кормить по часам, гулять по часам, играть в развивающие игры. Можно? Всегда можно. Нельзя? Всегда нельзя. Я все так и делаю. Но вот вы знаете, мы живем со свекровью. И она все делает наоборот, как будто мне назло. Дает то, что я запретила, утешает, когда я наказала. Укладывает ребенка под телевизор. А я точно знаю, что это вредно. Вот я к вам и пришла потому что я хочу, чтобы она всего этого не делала, не разрушала мое воспитание. Ведь это же мой ребенок. У меня двое маленьких детей. Садик, школа, кружки, уроки, логопедические занятия и хозяйство. Купить, сготовить, помыть, постирать. А ему все кажется, что я ни черта не делаю. Он говорит, я всю неделю работал, я устал, я хочу отдохнуть. Забери детей, пойди с ними погуляй или в кино сходить, или в Макдональдс, они это любят. А сам за компьютер или просто спать. А дети должны когда-то с отцом общаться, поговорить с ним, поиграть, сходить куда-то. Про себя я уж и не говорю. Вы спрашиваете, чего я хочу? Я хочу, чтобы у нас в семье был не только добытчик и постоялец, но и муж, и отец. Вот я его к вам привела, и вы как психолог ему и скажите, чтобы он, ну, в общем, вы специалист. Вы лучше меня знаете, что и как сказать. Может, он хоть вас послушает. Пять с половиной лет. Два года ей самой нравилось. Ну, выступать-то она и после всегда любила. это покрасоваться перед всеми в красивом платье. А вот чтобы дома каждый день работать, три года я ее только что гвоздиками к пианино не прибивала, чтобы она играла. Все нервы себе истрепала. И вот теперь всего полтора года осталось, чтобы диплом получить. А это ведь, как ни крути, специальность. Девушке всегда пригодится может. А она вдруг уперлась, и ни в какую. И ведь никаких нет причин. Я понимаю, если бы в школе не успевала, или какое-то другое увлечение все заполонило. Ничего этого нет. В общем, мне все равно как. Но музыкальную школу она должна закончить. Объясните ей. Изредка все же случается, что люди приходят ко мне, называют проблему и спрашивают, как и в чем я могу измениться, что я могу сделать с собой. Но в основном все то же. Как его замотивировать, когда же он поймет, пусть она прекратит. Я хочу, чтобы он наконец начал и абсолютный король подобных вопросов. Что же мне теперь делать с мужем? Свекровью, матерью, сыном, дочерью, учителями в школе, воспитательницей в детском саду, дурной компанией ребенка и т.д. и т.п. Говорю всем одно и то же. Никто не может по своему заказу изменить другого человека. Но каждый может изменить себя. И тогда все вокруг тоже автоматически меняется. И сразу же привожу Пример. Вот вы серьезно беседуете о важных для вас вещах со специалистом-психологом. Я и веду себя как специалист-психолог. А что, если мое поведение сейчас резко изменится? Например, я достану из-под кресла три апельсина, начну ими жонглировать, да еще буду от одного откусывать по кусочку. Такой номер с яблоками был у клоуна Олега Попова. Что вы будете делать? Варианты, которые предлагали мои клиенты. Расмеюсь, Выйду из кабинета. Испугаюсь, что вы рехнулись, и позову кого-нибудь из персонала. Попробую тоже так научиться. Пожалуюсь главврачу. Но никто не сказал. Продолжу, как ни в чем не бывало, излагать свои проблемы. Меняется мое поведение, меняется и ваше. А теперь давайте поговорим об этом» как говорят наши друзья-американцы, предлагаю я своему визави. И обсудим, как вы можете изменить свое поведение, чтобы приблизиться к заявленным вами целям. Скажите, вы сталкивались с таким в своей жизни, когда кто-то, не желая меняться сам, хочет, чтобы вы немедленно прекратили или, наоборот, сейчас же начали А в себе вот это свойство человеческой психики очень мешает мне в моей работе. Так вот, я хочу, чтобы они все перестали так делать и начали делать, как я сказала. Хотя, постойте, чем же я тогда от них всех отличаюсь? Конец книги. Москва. 2023 год. Читала Диметра.